Глава двадцать шестая. И напоследок вам полярная идиллия. Над колонией широкая лента северного сияния. С моря дует лютый ветер, попадает под ледяные заломы, и в о е т оттуда голодным з в е р е м Ну или просто воет, потому что с р а в н е н и е н е т о ч н о е В колонии мы зверей не видели, п и т е к а с не в счет. Бараки до крыж занесены снегом. Открыты только входные двери. Но дорожки между бараками расчищены, от двери до двери протянуты веревки. Иначе нельзя заблудишься. А по веревке можно в гости пойти к друзьям в другой барак в любое время. Пойти, конечно, согнувшись и никак иначе. И Если не держать перед собой фанерный щиток, снежная крупка о б д е р е т лицо до крови. У берега лед встал, но дальше в море по-прежнему беснуются волны. Но волны не подбрасывают буй, потому что он установлен на металлической вышке на пригорке возле могилы первых поселенцев. На вышке сделана удобная лестница, и всякий желающий может в любое время подняться и попросить у диспетчера акварельные карандаши. В ангаре шумит укрепленный на стенде мотор. Фюзеляж самолета собран, заканчивается работа по монтажу и л е и р о н о в Ими уже можно управлять из кабины. Я каждый день изучаю управление. Я готов взлететь. Я не подведу. Посадку я не могу отработать, но главное, я уверен, это взлететь. Но мы не только работаем, но и отдыхаем. В первом бараке оборудован бар. Спиртное нам не присылают, конечно. Но бражку варим, напиваемся. Пьяные колонисты веселятся с надувными женщинами, пьют з а б о р и с т ы й к о к т е й л ь леминг, горланят песни и играют в настольный хоккей. Чтобы не было эксцессов, за порядком наблюдает трезвый и потому злой охранник. Он похлопывает по ладони пружины от испандера и ждет, кто бы что нарушил. Один из колонистов до п о р ы обнимавшийся с женщиной Прижигают ей сигареты и сосок. Ему показалось, что женщина ведет себя чересчур развязно и заглядывается на других колонистов. Женщина обмякает и сдувается. К колонисту не торопясь подходит охранник, наклоняет головой к стойке, трижды оттягивает пружины по спине и записывает фамилию в журнал нарушений. Асланбек и Аржанов играют в наперстки. а с л а н б е к знает, что Аржанов его обманет, но ему каждый раз любопытно, под каким наперстком прячется шарик. Сипа читает с к а з а н и е о дьяволе. Он увлечен. Книгу у него в руках как живая. Бесы и г л а в а р ь пляшут на страницах, картинки с пытками в заправду пугают, и грешники натурально о рут. Албанцы и другие мусульмане молятся в мечети. Их молитвы материализуются и через дымоход улетают в звездное небо. Мы с моряком молимся в церкви. На одной из стен напротив иконостаса я укрепил фотографию любимых лилий. Стою рядом, получается пришел помолиться вместе с семьей. Толя с л е с а р ь п л а ч е т перед иконой. Молитвы православных тоже легко попадают на небо, смешиваются. с материализованными молитвами мусульман и уже не понять, кто что попросил у Бога. И все-таки главная наша молитва о самолете. Мы планируем закончить самолет к весне и начать строительство баржи. Она будет похожа на ковчег, в который мы все поместимся и поплывем, а может быть и полетим искать теплую землю. Я представляю это так, ну и вы тоже представьте. Фасадная стена ангара падает, и на пляж сползает самолет. Он привязан толстым тросом к к овчегу, в который погрузились колонисты. Оба мотора запущены, но не тянут, с в и с т я т р ы г а ю т черным дымом. Но с неба спускаются ангелы, а из-под ледника в ы н ы р и в а ю т бесы, и с их совместной помощью самолет взлетает. Элероны поворачиваются. Самолет поднимается под облака. Трос натягивается, ковчег отрывается от новой земли и летит.